Глава 52. Шон без верхней одежды ждал меня в гостиной. Стоял у окна и смотрел на улицу, понятия не имея, что он пытался разглядеть в тех высоких сугробах. — Добрый день, Нис, поздоровалась я. — Чем порадуете? Шон отвернулся от окна, хмыкнул. — Добрый день, ваше сиятельство, — прогудел он. — Да чем можно порадовать зимой? Живы, здоровы и уже хорошо. «Что ж, логично. Здесь, в глубокой провинции, именно так обычно и рассуждали. Я уселась в одно из кресел, Шон примостился в соседнем. Это в столице и ее ближних пригородах, особенно крупных районах, аристократы постоянно отделялись от старшей прислуги, вели себя с ней высокомерно и надменно, не делая разницы между горничной и экономкой или помощником конюха и управляющим». Там с ними всеми разговаривали сквозь зубы, постоянно подчеркивая социальную пропасть между хозяином и его слугой. Здесь же, в тихих провинциальных городках и местечках, живые существа разных рас были намного ближе друг к другу. Я слышала о случаях, когда дочери разорившихся баронов, особенно те, что давно в брачный возраст вошли, а женихов на горизонте не увидели, чтобы сохранить земли и титул, Даже замуж выходили за тех же управляющих, наследников от них рожали, и ничего позорного в этом не видели. Все равно в каком статусе муж будет хозяйкиной землей управлять. Станет она его, может, и работать лучше начнет. Так что я вполне благосклонно смотрела на беседу в креслах, на неспешное, неторопливое общение со старшими слугами, рядом с камином, в тепле и уюте. Да и Шон, конечно же, чувствовал собственную значимость, докладывая хозяйке о делах по месте не стоя, а сидя, словно на ступеньку поднимаясь таким образом по социальной лестнице. «Снега, конечно, навалило за последнюю неделю», — сообщил Шон между тем. «И ездить стало сложно. Сугробы везде чуть ли не по пояс. Но кобылка у меня резвая, да и дороги кое-где натоптанные. Потому пока справляюсь. Недавно объездил вот в очередной раз деревни, проверил». Не голодают ли крестьяне, есть ли у них запасы, не нуждаются ли в чем? Пока все справляются. Ближе к весне может и понадобиться ваша помощь, когда припасы закончатся. Особенно там, в дальних деревнях, где с урожаем плохо было. И я кивнула. Да, про урожай Шон и раньше рассказывал. Год удался не очень, припасов крестьяне заготовили не так уж много. И в дальних деревнях, там, подальше от реки, Условия были похуже. «Помогу! Вы только сообщите заранее, что и в каких количествах отправлять. Порталом перенесем», — решила я. До конца зимы оставалось не так уж долго, три-пять недель. Уотервике точно припасов хватит. А нет-то к Ричарду намекнул, что пора бы челить невесты подкормить, они не жить здесь постоянно на всем готовом. «Весной семена понадобятся, ваше сиятельство», — Продолжал между тем Шон. «Не во всех деревнях они есть. Артик и Горлину надо сразу после морозов высаживать в огородах, тогда к лету можно будет первый урожай снимать, а к осени остаток выбирать, на зиму заготовки делать». Я понятия не имела, что такое Артик и Горлина и где брать их семена. Могла только предположить, что это какие-то растения, может, даже зерновые, Которые дают возможность крестьянам пережить холодное и голодное время. Может, вместо семян я выдам серебрушки и вы сами все закупите, предложила я. Шон ухмыльнулся, понимающе так ухмыльнулся. Мол, что с тебя хозяйка взять? Сразу видно, в земле ты ни разу не копалась, в сортах растений не разбираешься. На все ты тебе хозяйка-помощники нужны. Закуплю ваше сиятьство! произнес шон вслух. «Не извольте беспокоиться. В городе сразу после зимы ярмарка должна быть. Там и саженцы, и семена продавать станут. Вот там и закуплю». «Саженцы?» — уточнила я. «А в деревне саженцы не нужны? Это же плодовые деревья, я правильно поняла?» «Не только ваше сиятельство, но обычно, да, плодовые. В крупных деревнях у богачей свои сады, им не надо». Бедняки, может, и хотели бы что-то посадить, только и мне на что. Разве что середнякам предложить из деревень поменьше, так они дальше от реки, там тяжко с водой будет. Боги, сколько проблем! И это у меня, у оторвики, относительно богатых землях. Что же творится в хозяйствах победней? Как они там выживают? И не только аристократы, но и крестьяне. В общем, вы заранее у крестьян спросите, кому что надо. — решила я. — Потом мне сообщите, я прикажу деньги выдать. — Как прикажете ваше сиятельство? — поклонился Шон. — Уж не извольте беспокоиться, расспрошу деревенских, все вызнаю. Я кивнула. Вот — Вот-вот, так будет проще для обеих сторон. Мы с Шоном обсудили все вопросы и расстались через час-полтора довольные друг другом. Он удостоверился, что я готова помочь крестьянам встать на ноги после зимы, Я, что у меня есть хороший помощник.